Глава десятая. Вечером я поужинал, наконец, нормальной едой. Пайки надоели смертельно. После ужина достал меч, посмотрел на него и решил, что займусь этим завтра. День был очень напряженным, нужно отдохнуть. Утро было обычным. Что даже удивило. Никуда не нужно бежать, ничего срочного не происходит. Нашему отряду как бы надо сегодня выбить врага с планеты... а мы просто завтракаем, приводим в порядок оружие и комбезы, занимаемся обустройством лагеря. После напряженного дня мозг не воспринимает нормальный быт. Хотя наш быт тоже не вполне нормален. Полевой лагерь совсем не похож на привычную комнату в корпусе или казарме. Хочется действия, благо это легко решить. Я снова занялся приведением в порядок оружия. Сначала штурмовую винтовку с пистолетом, потом меч. Для меня лучший способ привести нервы в порядок. Между делом подслушал рассказ Шано о нашей вылазке. Приврал он солидно, а меня описал неким кровопийцей. Валил я, одескать врагов направо и налево, а потом еще и бошки им отрубал. Чувствую, репутация у меня складывается в нашем отряде еще та. И ведь не объяснишь никому, что на самом деле я добрый и пушистый. Не поверят. Во второй половине дня в лагерь пришли бойцы группы лейтенанта. Довольные, как коты, объявшиеся сметаной, смогли уничтожить конвой конгиретов. Что меня удивило, никто не испытывал никаких негативных эмоций от того, что пришлось убивать врагов. Еще вчера они чуть в него морок падали, а теперь просто рады. Они уничтожили врага и не понесли потерь. Мы очень быстро становимся настоящими воинами. И я не верю, что это преображение происходит только с нашей группой. Наверняка в лесах Ирма таких групп сотни, если не тысячи. Скоро врагам станет очень неприятно находиться здесь, смертельно неприятно. И это при том, что они, как показали наши действия на складе амуниции, совсем не готовы к партизанской войне. Вечером лейтенант собрал командный состав отряда, и мы приступили к обсуждению наших действий. Я рассказал, как реагировали конгереты на устроенную им минную войну, Лейтенант описал уничтожение конвоя. Они тоже основной упор сделали на мины. Управляемыми минами устроили сплошной огневой мешок метров на 300-400 по фронту, причем поражающие элементы с легкостью прошивали броню конгерецкой техники. Трофейная оказалась посерьезней, но и ее смогли сжечь ракетами и плазмой. Дальше было простое избиение мечущегося в панике врага. Ситуация аналогичная нашей, о чем я и рассказал. Еще я рассказал о странных действиях саперов и о том, что меня уже давно удивило явно архаичном оружии врага. И тактика совсем непригодная в наших условиях. Вопросов было много. Странно, что об этом начал говорить Нейрмит. Хотя, возможно, свежий взгляд. Возьмем, к примеру, этот автомат. Примитивная конструкция – явно отвратительная работа. Брать его в качестве трофея, но только в самом крайнем случае. Я отстреливал его после атаки на конвой. Перекос патрона – обычная история. Где-то раз на пятьдесят выстрелов. Помнишь, Вик, ты говорил о солдате, который ковырялся в своем оружии на посту? Он делал это не просто по глупости. Перекос патрона при проверке оружия, заступая на пост. Но не это самое интересное. Я уже видел это оружие. Вернее, такое же. Знаете где? В музее, на экспозиции, посвященной первому вторжению. И во втором они использовали это оружие. То есть уже более трехсот лет используется старое и не слишком эффективное оружие. И не только оружие. Форма, которую мы видели, не менялась столетиями. Техника, которую мы видели тоже, будто сошла с исторических полотен. Странно, не правда ли, друзья? Мы промолчали. Я сталкивался и с тысячелетними традициями. Но их трудно назвать неэффективными. К чему он вообще начал этот разговор? Вижу, вы пока не понимаете, почему я начал этот разговор. Все просто. Прогресс остановился, развития нет. Возможно, причина этого в теократии, но наши враги органически не приемлют перемены. И в этом их слабость. Они захватили планету, но беззащитны перед отрядами, подобными нашему. Наши операции и хулиганство Вика говорят об одном. Они не готовы к войне, к партизанской войне. Они нанесли нам поражение, страшный удар. Но они не смогут победить в этой войне. И нам стоит помнить об этом. У меня были сомнения в его словах, но я благоразумно оставил их при себе. Тем более, что мы не одиноки. Рано или поздно транспортники короны пробьют новый коридор сюда и техи накрутят конгеретом хвосты со смертельным исходом. Единственное, что беспокоит, их задержка. Сообщение прервалось уже почти месяц назад. Пора бы им прибыть. Хотя что я знаю о порталах? «Ровным счетом, ничего». «Что будем делать дальше?» Спросил у Джена капитан. «Странно, он воспринимает его как старшего по званию, да и возраст. Наш лейтенант явно старше его. Непростой у нас командир. Но спрашивать его напрямую невежливо. Не мое это дело. Но любопытно». «Пока ограничимся разведкой. В нашей ситуации планирование операции должно быть идеальным». Подкреплений брать не откуда. без точных разведданных любое планирование невозможно. Вик с напарником пробежится к 17-й трассе, посмотрит за реакцией противника на нашу выходку. Затем двинет вот сюда. Лейтенант указал на карте небольшое поселение и дорожный перекресток рядом. До перекрестка с трассой С-24. Разнюхает, что творится там. Только без хулиганства. Джен пристукнул пальцем по изображению перекрестка. «Не спугните нам дичь!» А по дороге туда поинтересовался я. «Если без риска. Разведка для нас важнее. Спас, тебе придется пробежаться в противоположном направлении к пятнадцатой трассе и городку вот здесь. Тоже разведка без особого хулиганства. Понаблюдайте, оцените трафик по трассе и посмотрите, есть ли противник в этом городке. Если обнаружишь, «Прикинь возможность нападения. Ясно?» Спас кивнул. «Так, Энг, сегодня ты у нас на хозяйстве. Вам, Кассат». «Вот как зовут нашего капитана. Задача посерьезнее. Справа по знакомой нам дороге, хотя вас же с нами не было, вот она. Находится небольшой космодром и аэродром. Оба сразу. Что-то серьезнее посадить там нереально». Но челноки или пару звеньев аэрокосмических истребителей вполне. Я почти уверен, что противник использует его. Задача – разведать подходы, систему охраны, спланировать операцию. В общем, в одно из этих трех мест мы наведаемся в ближайшее время. А я займусь связью. Есть на примете у меня один склад, где хранится в законсервированном виде необходимое нам оборудование. На этом все. Подбирайте себе группы, Соберите с вечера все необходимое, поутру разбегаемся. Энг, останься. Нарежу твоим бойцам задач, чтобы не скучали в мое отсутствие. Я предупредил Шано, что наш короткий отдых закончился. Мы быстро получили боеприпасы, сухпай, не забыли прихватить неиспользованные ранее мины. Я описал ему наши планы на ближайшие 3-4 дня, и мы легли спать. Выходить планировали пораньше, чтобы часть пути сделать по холодку. Хоть и весна на дворе, а припекает ощутимо. Рассвет встретил нас в пути. Лучи, пробившиеся сквозь листву, играли на каплях росы, если бы не комбезы, вымокли моментально. «О, грибы!» — сказал Шано, показывая мне их, притаившихся в траве и маскирующихся в опавших листьях. «Глазастый у меня напарник. Я бы прошел мимо и не заметил. Не мудрено, пока я в корпусе постигал нюансы службы», Он у отца учил лесные науки, глаз у него наметанный. Я их даже не заметил. Съедобные. Их даже сырыми есть можно, но жареные вкуснее. Деликатес. Их в лучших ресторанах подают. Специально собирать не будем, все равно не во что. Но если по дороге попадутся, разбавим сухпай под ножным кормом. Грибы и впрямь были хороши, если они сырые и столь вкусные. то правильно приготовленными их можно съесть вместе со столовыми приборами. И сытные. съел около дюжины не самых крупных, почувствовал, что больше не лезет. Грибы в основном замечал шано и подкармливал меня, один себе, другой мне. Когда мы наелись до отвала, обломил длинную тонкую ветку и стал нанизывать на нее. Наполнив с осуждением, посмотрел на мои пустые руки». Пришлось забрать у него заполненную, он же продолжил грибную охоту, сломав еще одну ветвь. Спустя часа четыре пути я услышал звук работающего движка до дороги еще далеко, явно сверху. «Похоже, по нашей душе. Разворошили мы змеиное кубло, нас ищут». «Жаль. Я хотел вечером на привале уговорить тебя небольшой костерек развести запечь грибы». «Запичем. Видишь дерево?» Я показал ему на аналог обычной ели, а может и елку, не знаю. Если выбрать дерево постарше и под ним развести небольшой огонь, ни нипочем не засекут. Тепловое пятно рассеивается, сверху непонятно будет, что это. Так нас учили. «Слушай, а зачем вам это? У вас тоже инфракрасные датчики есть? У нас много чего есть. Развитая магия не уступает технологии». «Правда, иногда это повторение выходит слишком дорогим, но в Дистриктах Хаоса есть места, где техника работает, и порох вполне себе взрывается. Есть и миры, подобные вашему, но не союзные, как Ирм, а входящие в коронный договор. Иначе зачем нам технологические войска, куда меня хотят сослать?» «Слушай, извини, конечно, а почему ты говоришь «хотят сослать»? Ты сам в Тихии не хочешь? Почему?» Скучно там служить. Такие заварушки, как у вас, сейчас очень большая редкость. Чем мощнее оружие, тем реже его используют. Искушение повоевать присутствует, но можно очень крупно огрести, вплоть до полного уничтожения жизни на планете или взрыва звезды, что уничтожает целую систему, а соседние выжигают жестким излучением. Приходится заниматься эвакуацией десятков, а то и сотен миллиардов разумных, Это сильно охлаждает пыл желающих повоевать. Нифига себе масштабы. А почему тебя хотят перевести в техи? Если не хочешь, можешь не отвечать. Да что уж там отвечу. Знаешь, в чем сила армии Хаоса? Магия? Нет, магов среди армейцев мало. Сильных и вовсе нет. На это специальные подразделения есть магической поддержки. Главное оружие армии — трансформа, боевая шкура. А, знаю... «Это когда вы превращаетесь в таких страшных демонов. Многие нас так и называют – демоны хаоса. Да мы и сами подчас. Так вот, у меня с этим проблема. Слабая способность к трансформе. Каменная кожа плюс роговые лезвия на ударных поверхностях. Пока это мой предел. И этого мало даже для армии, не говоря уже о гвардейцах, которых и готовит наш корпус». Вот меня сюда и направили, чтобы я проникся чудесами технологий и смирился со службой в техах. Ну а ты как, проникся? Скажем, у меня есть разные мысли. Но пока мне моя практика нравится. Это не совсем хорошо говорить так о вторжении, принесшем столько горя вашему миру. Но пойми, меня с пеленок готовили воевать. Я плохо представляю себе жизнь без службы. Как-то так. Тем временем начало смеркаться. Мы нашли подходящую елку, расчистили слой опавших игл и в ямке на крошечном костре Шано приготовил грибы. Запек все. Что не съедим сейчас, останется на завтра. И так рисковали с этим костерком. Хорошего помаленьку. Утром быстро перекусили грибами, пока они не стали надоедать. Буквально к рассвету вышли к сожженной нашими колонне. Машины оттащили на обочину, Попыток пойти по следам атакующих нет. Ожидаемая картина. Пришли, поковырялись в останках колонны, ушли, понадеявшись на разведку с воздуха. Что в лесном дистрикте, извините, зоне, совершенно бессмысленно. Тратить время на наблюдение за разгромленной колонной было бессмысленно. Поэтому мы пошли вдоль трассы к перекрестку. Эту дорогу конгереты использовали часто. По трассе регулярно проходили машины, слишком часто для проведения диверсии. Рисковать не стоит, решил я. И мы просто шли к перекрестку, фиксируя время прохождения вражеских машин и колонн. Может пригодиться. Лишних данных не бывает. Довольно рано залегли спать. Грибы кончились, пришлось подкрепляться пайками. Утром продолжили движение к цели. Пару раз слышали звук пролетающих мимо воздушных наблюдателей. Они нас не видели, и мы их. Что пролетело над нами, неизвестно. Да и неважно. Пока они нас не видят, можно не обращать на них внимания. Ближе к середине дня дошли к перекрестку, залегли, наблюдая и фиксируя перемещение врага. И на этот раз повеселиться нам не удастся. В городке лейтенант запретил хулиганить напрочь. Вечером залегли в отдалении. Утром прошлись по улицам городка. Впечатление нереальное. Никаких разрушений. Брошенные дома, машины, детские и магазинные коляски. Убитые животные, которые пытались защитить своих хозяев. Безуспешно. Не смогли они их защитить. И сами погибли. Осмотр городка ничего не дал. Конгиреты пришли, угнали жителей и ушли. Здесь нам делать нечего. Врагов нет. И перекресток бесперспективный, разве что заминировать. Слишком часто ездят по нему. Надеюсь, другие объекты окажутся интереснее. Вернувшись обратно в расположение, встретили там, естественно, Энга, который оставался на хозяйстве, Спаса, разведывавшего другую перекресток, и городок с похожими результатами, и лейтенанта. Его вылазка оказалась более удачной. Каждый боец имел личное средство связи для координации действий в бою, но на довольно коротких расстояниях. Кроме этого, Джен притащил более мощные станции, которые можно использовать для координации действий отдельных групп. Все ждали капитана. Его направление наиболее перспективно для проведения очередной диверсии. Тем более, что все замечали повышенную активность в воздушной разведке врага, которая с высокой вероятностью базировалась на космодроме, ставшем объектом разработки группы Кассада. Утром я после завтрака забурился подальше в лес позаниматься без наблюдателей и, естественно, пропустил возвращение капитана, который вернулся с хорошими новостями. Цель есть. На космодроме базировалось два звена аэрокосмических бортов и группа винтокрылых машин, предназначенных для работы только в атмосфере. Схема охраны вызывала слезы. Сплошные дыры. Враги совсем не использовали технические средства и мины. В такое сложно поверить, но даже приборов ночного видения охране не выдавали. Хорошее место для того, чтобы нанести врагу серьезный ущерб и переместиться в другой отдаленный район. Хотя я думаю, что даже после такой операции можно продолжить партизанить на старом месте. Хрен они нас найдут. Не готовы они к такой войне и не скоро смогут перестроиться под новые реалии. Видел я их вживую. Нельзя недооценивать врага, но сейчас мы его переоцениваем. А с другой стороны, перспективные места для операций иссякают, пора менять позицию. В общем, все говорит о том, что пора устроить врагам большую неприятность. Офицеры прикинули план операции, пользуясь рельефом местности. Можно было, минуя посты охраны, выйти практически в самый центр охраняемой территории. Определили рубежи, атаки, силы и средства уничтожения техники. Ее нужно сжечь обязательно. Если это не сделаем, именно она будет за нами охотиться при отступлении. При численном превосходстве врага, при четком выполнении операции, мы можем уничтожить его практически без потерь. Лейтенант раскидал бойцов группы по четырем группам, каждый из которых четко определил свои задачи. Сначала я даже немного обиделся. Все предели, только я один без команды и без задачи. Но и мне нашлось дело по способностям. Хараулы Конкиретов, Коти и расставленные бестолково, нужно убрать. Вдруг случайно наши бойцы выдадут себя. Всякое может быть. Будет лучше, если на эти ошибки никому будет реагировать. В общем, я должен был вырезать караулы врага. Не самое приятное занятие, но, пожалуй, я к этому подготовлен лучше других. После совещания поставили в известность рядовой состав отряда. Народ зашуршал, собирая наши припасы. Жалко было бросать обустроенное место, но после такого шума враг точно округу на 100 километров вокруг и на пару метров вглубь просеет. «Как умеют?» «Умеют не слишком хорошо». Но солдат у них немерено, и это тоже может сыграть свою роль. Я уложил в рюкзак пяток полюбившихся мне мин, работая на космодроме, все лишнее скину, а потом они могут пригодиться. Понравилась мне их работа, очень удачный способ ведения войны, если его не применяют против тебя. Отряд собирался до половины ночи сниматься с места дислокации геморройное занятие. Возникла не слишком корректная мысль. Планету потеряли, а потерять при передислокации лишний гвоздь боимся, но это уже не мое дело. Мне определили свою задачу, и думать нужно о том, как эффективно резать глотку врагу, о чем я и буду думать, когда его увижу. Поэтому я нашел уютное местечко, расстелил спальник и уснул. Утром я обнаружил рядом с собой шано. «Доброе утро, а ты что здесь делаешь? Тебя же определили в группу Энга». Мы посоветовались с сержантом. Тебе одному трудно будет снимать часовых. Решили, что я могу помочь. Мы же напарники. Ты уже сработался со мной. Понимаешь, я один могу им глаза отвести. Прикрывать двоих гораздо сложнее. Так что извини, лучше уж я сам. А что, если на посту будет стоять не один, а двое, к примеру, врагов? Ого, об этом я не подумал. Этот паренек и Энк меня уели. И ведь правы, тогда вдвоем будет сподручнее. Ладно, уговорил, пойдем вдвоем. Но никакого лишнего звука, все по команде. Впрочем, мы и так сработались, тут ты прав. С собой взяли все, что могли унести. Хозяйственные бойцы из стариков, бывших пленных, бросали грустные взгляды на всякую бытовую мелочевку, собранную или смастеренную на месте – Их хочется забрать, и понимаешь, что нельзя. Хорошо, что мы прихватили пару машин. За пару часов добрались до их стоянки, там в грузовик загрузили рядовых, кабину спаса, рядом с водителем, а нас с Энгом офицеры пригласили в трассы, которые я в глубине души считал своим. Хотя и не умел водить такую технику, но захватил-то я. Расстояние, на которое группа майора потратила день, пролетела за час. Трассер реально пролетел. Мощный антиграф позволял в нужный момент подскакивать до 100 метров. В обычном режиме машина летела над трассой в 3-5 метрах от подкрытия. Добравшись до заранее присмотренного места, загнали средства передвижения под раскидистые кроны деревьев и продолжили свой путь пешком. Часа за два до заката собрались к облюбованному капитанам месту. где можно было с удобствами наблюдать за космопортом. Меня в первую очередь интересовали посты охраны, но и в целом осмотреть нашу цель стоило 6 взлетно-посадочных полос плюс шайбы для вертикального взлета. На открытых стоянках припаркованы 18 аэрокосмических истребителей. Истребителями их называют по привычке. Эти многоцелевые аппараты способны и штурмовку позиций произвести, и бомбовый удар. Кроме того, пару шайб для вертикального взлёта занимали стрекозы со странным ментом. Вертолёты, как мне сказали. Самая неприятная машина для нас, партизан. И их нужно уничтожить обязательно. Теперь посмотрим на их систему охраны. Так, семь... Нет, девять постов. Два пулеметных гнезда прикрывают дороги. Четверо бойцов. Два со стороны нашего леса. Самые ближние. Еще три прикрывают другие стороны света. Есть у них привычка располагать охранение в привязке к компасу. Один у бывшей казармы. Что они там устроили, не знаю. Еще один у здания штаба. Один поставлен у входа в подземное хранилище. Возможно, боеприпасы. Да еще у хранилища с топливом, 10 пост. И один боец охраняет нечто странное. Лабиринт из камней и обсыпанных цветным песком дорожек. На алтарь не похоже. но явно связано с их культом. Итого восемнадцать врагов. Многовато. Но меня касается только половина, чтобы не смогли помешать нашим бойцам проникнуть в глубь базы. Капитан, а ночью как? Усиливают посты? Вот этого знать не могу. Приборов не было. Предлагаю исходить из того, что посты будут удвоены. Я бы так поступил. Так, с нашей стороны два поста. Четыре человека. Пулемет? Восемь? Не думаю, скорее шестеро. Придется повозиться. Снять наружное охранение слева. Еще двое. Двенадцать. Потом казарма. Не будут усиливать. Еще один. Подземелье в стороне. У бочек с топливом еще двое. Странно, что не охраняют авиацию днем. Предположим, что ночью выставят еще три поста. Итого восемнадцать. Кругом, блин, восемнадцать. Честно, многовато для меня одного. Даже с Шано. А куда деваться? Буду стараться снять. Но очень велик шанс засыпаться. Со мной вызвался идти но Лучше будет, если пойдет еще пара ребят. Не вопрос. Связь теперь есть у всех. Можно в процессе подтягивать бойцов. Особенно важно взять пулеметное гнездо справа. Думай. От тебя слишком многое зависит. Дождавшись ночи, хорошо, что темный, местный спутник не вышел на небо, со слоненной тучами. Мы вместе с Шано двинулись резать караульных. Меня слегка колбасит от поставленной задачи, даже не представляю, что с напарником. Вру. Прислушался ему тоже очень не по себе. Конгиреты не прикинули на местности посты охраны. И между двумя постами, выдвинутыми к лесу, оказался овражек. Даже скорее низина. Они и мы и вышли к ним в тыл, откуда они не ожидали нападения. Винтовку совсем лишним я оставил, даже меч. Сегодня моё оружие боевой нож и пистолет. На самый крайний случай. Посты, как я и предполагал, удвоили. Тенью, используя отвод глаз, я вырос за охранником и перехватил горло ножом. Придержал труп, подумал: слишком шумно получается, нужно бить в сердце или куда ещё. чтобы не шуметь. Но я не знаю, куда и как, не учился я этому. Хотя сосед его ничего не услышал, а ведь стоял в париметрах. Я плавно опустил труп, скользнув к нему, снова вонзил нож в горло. Минус два. В траве показался Шано, но пока в его помощи я не нуждаюсь. Наше проникновение внутрь базы конгеретов тоже похоже на удар кинжалом. Сначала мы убиваем первый слой врагов, Потом расширяем разрез, проникаем глубже в тело и так до самой сердцевины. Снова воспользовавшись оврагом, мы вырезали второй пикет врага. Они стояли слишком далеко от других постов, можно было не осторожничать. Далее шло пулеметное гнездо, где было минимум шестеро. Я прислушался. Четверо спят, один чувствует обиду на весь мир. Возможно, его и заставили нести караул. Еще один чем-то занят. Ест, собака! Спрятал от своих что-то вкусное и теперь жадно поедает!» Я махнул рукой, подзывая напарника. Показал ему на пулемет. «Держи его под прицелом, пока я занимаюсь этим постом. Шестеро — это сложно, могу не справиться». Накинул на себя отвод глаз и осторожно прошел мимо спящих, придержал рукой бодрствующего караульного и полоснул боевым ножом ему по горлу. Аккуратно опустил булькающее тело. Махнул Шано, пулемет твой. Вторым убил Журуна. Он, кроме своей ветчины, вообще ни о чем не думал. Потом прошелся по спящим, успокаивая их. Странно, но это оказалось очень просто. Наши заняли пулеметную точку, значит мне пора дальше. Дальше почему-то конкереты не стали удваивать посты. Я быстро разобрался с постами у казармы штаба и склада топлива. Единственное, что меня напрягало, какое-то ощущение черной тучи, что собиралась над космодромом, подпитываемая убитыми врагами. Чувство, что мы что-то делаем не так. Что конкретно не мог понять, да и менять сейчас что-то уже поздно. Дождавшись основного отряда, я снова надел обычную амуницию. Мы готовились к атаке. Неожиданно лейтенант подозвал меня. Что-то тревожно мне. «Сам не понимаю, почему? Не чувствуешь такого?» «Есть что-то. Когда устранял вражеские пикеты, было ощущение, что нечто наблюдает за мной. Но наблюдает спокойно, не интересуясь моими действиями». «Ладно, потом разберемся. такое? Бойцы с плазмой и ракетными установками бросили всю мощь своего оружия на технику конгеретов. Кто-то ударил и по горючему. Взрывы аэрокосмических машин, склада с горючим и винтокрылых стрекоз превратили ночь в день. Но очень плохой день. Вокруг всё горело, в небо поднимались клубы дыма, конгереты метались по площадке бывшего космодрома, пытаясь понять, что происходит, и ища укрытия от нашего огня. Мы, как ангелы возмездия, косили врагов десятками — Техника врага была уничтожена. Захваченное пулеметное гнездо тяжелыми крупнокалиберными пулями добавляло безумие в эту картину. Вдруг на выходе из казармы появился завиток тьмы, быстро превратившийся в вихрь. Я увидел человека в черном балахоне, выходящим оттуда. Я ощущал, как он втягивает в себя ручейки энергии смерти, раздуваясь, становясь все сильнее. «Лейтенант, там!» — крикнул я, показывая рукой в сторону казармы. «Плазмой по казарме огонь!» Отдал приказ командир группе тяжелого вооружения. «Ракеты все! Огонь по балахону!» Черный балахон плясал под огнем, не обращая внимания на очереди автоматов. К ним добавилось тяжелое оружие. Разрывы ракет накрыли площадку. К небу добавился пулемет. Но и его тяжелые пули просто не успевали за конкеретом. В какой-то момент плотность огня перевесила возможности жреца, Его балахон начали сминать попадания, потом огненные цветы, разрывов плазмы, сомкнулись на площадке перед казармой. Здание горело, и где-то рядом со входом горел темный жрец. Проклятый темный жрец! Можно было ожидать, что на таком крупном объекте окажется эта тварь. Но никому в голову это не пришло. Лично я об этом даже не задумался. Расправившись с самым тяжелым противником и уничтожив технику, группа занялась зачисткой космодрома от врага. С деморализованными конгиретами справились быстро. Они не были готовы к такой атаке. Начали собираться, когда лейтенанта вдруг позвали. С бойцом плохо. Я увязался вслед. Горячка боя еще не отпустила. Хотелось действия. Сжечь химический коктейль в крови. «Бабу хочу! Хочу! Сейчас! Не там вижу! Не мешайте мне, я. Один из наших бойцов бился прижатый к земле и горячечно бредил. Просил, требовал, чтобы его отпустили и дали трахнуть ту девицу, которую он видел в костре горящего истребителя. «Да она же сама меня хочет! Зовет! Пацаны, не мешайте! Прошу, стояк замучил! А тут это... Я сейчас...» К нему подошел капитан и ударом приклада вырубил. «Это все...» Больше странных ситуаций не было, спросил лейтенант. Нет, еще один с ножом на соседа бросился, сами вырубили. Связать обоих, потом разберемся. Вокруг все весело горело и взрывалось. Я почувствовал вдруг невероятную легкость бытия. От меня ничего не зависит. Кругом праздник разрушения, в котором могу принять участие и я сам. Праздник огня. Я схватил пистолет и выдал очередь в небо. Как хорошо, даже на душе полегчало от вида трассеров, уходящих к облакам. «Красота! Восторг! Мы ведь уже победили! Мы уничтожили этих тварей!» В этот прекрасный момент мне кто-то вдарил прикладом штурмовой винтовки под ребра. Вся эйфория прошла. Больно и обидно. В этот момент Езон показал мне на наш отряд. «Мы вели себя как дети!» Бойцы подбрасывали вверх головные уборы. Другие, как и я, стреляли в воздух. Некоторые подкидывали, словно ветки в костер, в огонь валявшиеся вокруг обломки летательных аппаратов. Все словно сошли с ума. Проклятие. Посмертное проклятие жрица. Он успел перед смертью сформулировать призыв к своему богу. Нужно ребят приводить в чувство, пока никто бед не наделал. Я кивнул. И мы пошли где ударами, где прикладом под ребра, а где просто пощечиной приводить в чувство товарищей. Те, кто опомнились, присоединялись к нам. Неприятно получилось лейтенантам и капитанам. Пришлось разыгрывать, кому придется будить их. В итоге проигравший боец схитрил, толкнул лейтенанта палкой, а тот уже привел в себя второго офицера. Хуже всех пришлось двоим. Тому, кто помешался на сексе, и второму заболевшему желанием кого-то убить. Но и они к утру пришли в себя. Правда, пришлось их тащить, как раненых до машин. Хорошо, что недалеко. На разгромленной базе мы прихватили еще один грузовик, поновее, на антигравитационном приводе. Разместившись вольготно в расширенном автопарке отряда, мы прихватили с собой провизию, найденную на разгромленном объекте врага. Судя по тому, как они борются с партизанской угрозой, Пользоваться огнем для приготовления пищи можно, если не особо наглеть. Забравшись в кузов, я моментально уснул. Ночь выдалась слишком нервной. Даже для меня. Перед рассветом мы остановились, оставили колеса в укромном месте и спешным маршем отправились к новой лёжке. Я шёл, нет, скорее, тащился, как сам Прошедшая ночь выпила всей силы. Сначала уничтожение караулов врага, а потом эйфория, вызванная проклятием жрица Другие бойцы тоже выглядели не лучшим образом. Мы шли по зарослям кустарника, едва передвигая ноги. Шаг за шагом, шаг за шагом, вперед к невероятно далекой цели. Начался дождь, и лейтенант, тоже измотанный до предела, объявил привал. Привал, который не слишком позволял отдохнуть. Струи дождя затекали внутрь комбеза, если его расстегнуть. А в застегнутом отдохнуть не получилось. Приходилось терпеть и выбирать одну из двух зол. Отдохнув, снова потащились к новому месту дислокации. Самое неприятное в согнутые, прошедшим ранее, впереди, распрямляясь, хлещут по лицу. Движение вперед по мокрому лесу, оскальзываясь на кочках и мокрых корнях, все это дополнительно изматывало. Дождь в лицо, лесная чаща. В какой-то момент наш отряд окончательно выбился из сил, и лейтенант понял, что нам нужен привал. Я вытер лицо и упал на пятую точку. Марш-бросок не был сколь-нибудь серьезным, но ночь вымотала меня полностью. Сначала устранение... Чего уж там, не стоит использовать эвфемизмы. Убийство, часовых, потом бой, действия проклятия, затем этот изнуряющий переход к новому месту дислокации. Если мне так тяжело... то что с другими бойцами отряда? Оглянувшись, я увидел, что никто не способен продолжить путь. Пришлось, насилуя себя, подняться и подойти к лейтенанту. Я сожалею, но никто не сможет продолжить движение. Господин лейтенант, это не моя прихоть, все на... Я не знаю, как сказать, идти они не смогут. Лейтенант оглянулся и нехорошо поглядел на меня. «Сам вижу». Недовольно ответил он. И что делать? Оставаться на дневку здесь? Заросли не слишком густые, но хоть что-то. Поспим в комбинезонах не привыкать. Наберемся силы и пойдем до места. Ладно, обустраивайтесь. И сети натяните. Хоть слегка прикроемся от обнаружения сверху. Я оставил командира, передал его распоряжение остальным сержантам Мы совместно простимулировали солдат на последние усилия. Натянули маскировочные сети, расстелили спальники, легли поверх них и отрубились. Уснул я не сразу. Мозг воспроизводил то моменты прошедшего боя, то кусты перед глазами. Но продолжалось это недолго.